это госпожа, с хорошеньким личиком, напоминавшим черную мышку, фамильярно кивнула головой высокой худощавой служанки и подошла к прилавку лоры, с которой обменялась долгим поцелуем. Нана нашла, что эта нежная ласка очень смешна, со стороны такой приличной женщины, тем более что мадам Робер вовсе не отличалась теперь своим обыкновенным скромным видом. Она окидывала залу быстрыми взглядами, разговаривая в полголоса. Лора снова заняла свое возвышенное место с величественным видом старого идола, олицетворением порока с истасканным лицом, лоснившимся от поцелуев его поклонников. Восседая здесь, над рядами наполненных кушаньем тарелок, она царила над толпой своих клиенток, далеко превосходя самых толстых из них — чудовищностью своих размеров, возвеличенная своим званием хозяйки отеля, доставшимся ей в награду за сорокалетнюю практику. Но мадам Робер вдруг увидала атласную. Она тотчас бросила лору, и, подбежав к ней, с любезным видом начала говорить о том, как она жалеет, что не была дома вчера. И когда, польщенная этим, атласная, непременно хотела освободить для нее местечко подле себя, она начала уверять, что уже обедала. Не переставая говорить, она стояла за стулом своего нового друга, С кокетливо игривым видом и повторяла улыбаясь послушайте ну когда же мы увидимся не свободны ли вы теперь к сожалению Нана не могла расслышать дальше этот разговор бесил ее и ей страшно хотелось высказать всю правду этой честной женщине. Но вид входившей толпы новых посетительниц сковал ей язык. Это были очень шикарные женщины. В парадных туалетах, украшенных бриллиантами, они приехали целой компанией к Клори, которой все говорили ты не утратив извращенных вкусов, и явились есть обед в три франка, нацепив на себя драгоценности, стоившие сотни тысяч и возбуждавшие ревнивое удивление со стороны бедных девушек в отрепанных платьях. Когда они входили... Громко разговаривая и заливаясь громким смехом, Нана быстро отвернулась к крайней своей досаде, узнав между ними Люси Стюарт и Марию Блён. И около пяти минут, все время, пока эти дамы, прежде чем перейти в соседнюю залу, разговаривали с Лорой, Она держала голову опущенной, как будто вполне погрузилась в раскатывание по скатерти хлебных крошек. Затем, когда она, наконец, могла повернуться, она онемела от изумления. Стоявший рядом стул был пуст. «Атласная» исчезла. «Вот прекрасно!» «Да куда же это она девалась?» — вскрикнула она невольно. Толстая блондинка, которая осыпала атласную любезностями, излила свое раздражение, громко засмеявшись. И когда Нана, рассерженная этим смехом, смотрела на нее с вызывающим видом, Она сказала лениво каким-то тягучим голосом: « Это уж, конечно, не я. А та подцепила ее у вас. Нана не сказала более ни слова, опасаясь подвергнуться насмешкам. Она даже оставалась еще несколько времени на прежнем месте, не желая выказывать свою злобу. Из глубины соседней залы до нее доносился хохот Люси Стюарт, которая угощала целый стол молодых девочек, подобранных на балах Монмартра и Ла Шапель. В комнате было душно. Служанка прибирала грязные салфетки. Атмосфера была пропитана запахом курицы с рисом. Четверо мужчин угощали вином, сидевшие около них парочки, и старались напоить их до пьяна в надежде услыхать что-нибудь интересное. Нана особенно раздражалась тем, что ей приходилось заплатить за обед атласной. Вот потаскушка, которая, наевшись до отвала, убегает с первой попавшейся тварью, не сказав даже спасибо. Положим, обед стоит всего три франка, но все-таки это казалось ей обидным. И она находила поступок атласный отвратительным. Тем не менее она расплатилась, бросив шесть франков лоре, которая в данную минуту казалась ей гаже уличной грязи.